Глава 49. Вита. После разговора с Джейсом по телефону я проплакала несколько часов, сама точно не зная, чем именно было спровоцировано данное состояние. Меня одолевали противоречивые чувства, которые заставляли душу и сердце разрываться от боли. Я очень соскучилась по Джейсу, но в то же время не хотела, чтобы он приезжал. Рядом с ним мне будто не хватает кислорода». Но и вдали находиться невозможно, потому что тоска душит, заставляет, подобно раненому зверю, скулить и подыхать от ощущения пустоты внутри. Честно, я до последнего думала, что мужчина все таки приедет, но ошиблась. Еще одна бессонная ночь отпечаталась на лице бледностью кожи и синяками под глазами. Настроение было на нуле и не хотелось даже шевелиться. Но я заставила себя позавтракать и собраться в колледж. Сегодня намечался очень тяжелый, но важный день, поэтому пришлось все проблемы и личные переживания отложить на потом. Сразу после зачета нас с одногруппниками ожидал экзамен, а на вечер был намечен поход в клуб, чтобы отпраздновать окончание сессии. Не сказать, что у нас прямо дружная группа, но староста заявила, что отказы не принимаются и не стоит нарушать установленные традиции. Идти куда-то не особо-то и хотелось к тому же без моральной поддержки Кати, которые разрешили закрыть долги после выздоровления. По официальной версии, у Соколовой тяжелое пищевое отравление, и даже ее родители не в курсе, что с девушкой произошло на самом деле. Удивительно, как подруге вообще удалось объяснить родным то, что ее лечением занимаются не врачи местной больницы, а доктора частной платной клиники во главе с Дианой. Прекрасно помню недавнюю ситуацию с парнем во дворе колледжа, Я решила не рисковать здоровьем мужской половины своих одногруппников и пропустить поход в клуб. Тем более после нашего скати отдыха в Тартаре я навсегда утратила доверие к ночным увеселительным заведениям. «Всё, дедуль, я побежала». Чмокнула дедушку в щеку и быстро зашагала к калитке. «Будь осторожна. Аркадию привет!» — крикнул мне вдогонку Вениамин. А я теперь боялась даже смотреть в сторону этого парня. Вообще на всех парней смотреть боялась, опасаясь своим вниманием навлечь на них гнев ревнивого самца. Добираться до города на автобусе не пришлось, потому что Джейс, как оказалось, приставил ко мне трех мордоворотов, которые все это время следили за нами с дедушкой. Силы меня, конечно, в машину уже не заталкивали, но ясно дали понять, что я либо возвращаюсь домой и жду там приезда Джейса, либо еду по своим делам под строгим надзором охраны. Не совсем понимала, от кого и зачем меня нужно охранять, но спорить не стала. Надеялась, что оборотня останутся ждать в машине, но, к сожалению, один из них поперся со мной не только в здание колледжа, но и вломился в аудиторию, напугав до чертиков преподавателя. Игорь Петрович, худенький мужичок в очках, было открыл рот, чтобы возмутиться, но быстро передумал это делать, когда оборотень что-то шепнул ему на ухо. Ощущала я себя совсем не знаменитостью под охраной, а преступницей под конвоем. Одногруппники лупились на меня и шептались, а я, красная словно помидор, пыталась сосредоточиться на заданиях, чтобы как можно быстрее с ними закончить. В эти моменты мне хотелось увидеть Джейса и придушить его. Экзамен вообще превратился в какой-то сюр. Строгая и вечно всем недовольная Алевтина Дмитриевна под пристальным взглядом зеленоглазого мускулистого оборотня из закоренелой мужа-ненавистницы превратилась в скромную школьницу, которая заикалась на каждом слове и краснела. Она, казалось, даже не слушала то, что я ей рассказывала, и в итоге поставила мне отлично, что вызвало массу недовольства со стороны моих одногруппников. Мне, честно, было уже плевать, я просто хотела побыстрее закончить это представление. Отвезите меня в клинику, хочу навестить подругу, – рявкнула на того, кто сидел за рулем, когда села в машину. Я была так зла, что казалось, внутри меня живет не самочка Ирбиса, а злобная огненная драконша, которая в шаге от того, чтобы вырваться наружу и сжечь к чертям собачьим весь город. Да, Джейса не могу дозвониться. Что будем делать? Подал голос тот, кто расположился на сидении справа от меня и моя злость мгновенно сдулась, подобно воздушному шарику. «Да что может случиться? Девушка сегодня измоталась морально. Пусть с подружкой поболтает, успокоится. Нам Джейс потом еще спасибо скажет за заботу о душевном состоянии его женщины». С добродушной улыбкой отозвался оборотень, сидящий слева, и подмигнул мне. «Я не его женщина, но спасибо за заботу». Подмигнула охраннику в ответ, но от улыбки воздержалась. «Мелкая, а с характером. Повезло же зверю!» Заржал тот, что за рулем, и завел двигатель. Автомобиль тронулся с места и уже через пару минут вклинился в поток едущих по дороге машин. Оборотни напряженными взглядами уставились в окна и за всю дорогу не проронили ни слова. А я пыталась не накручивать себя и не паниковать раньше времени. Мало ли, почему Джейс не ответил на звонок. Он все же занятой мужчина, у которого могут быть куда более важные дела, чем общение с моими охранниками.